19. Председатель ОГПУ СССР Вячеслав Рудольфович Минжинский не ожидал, что поздним октябрьским вечером у него на квартире соберется такая представительная, он бы не решился сказать, компания, не в карты же пришли играть, тем не менее, как человек творческий, имеющий литературные публикации, никак не мог подобрать подходящее слово, потому что в числе визитеров были члены Политбюро ЦК ВКПБ Сталин и Молотов, Председатель ЦКК и нарком Орджоникидзе, командующий Московским военным округом Шапошников, были и сотрудники ОГПУ, заместитель председателя ЕГОДА и глава контрразведывательного отдела Артузов. В общем, не компания и не гости, а, пожалуй, просто товарищи. Собрались по делу, сугубо важному и сугубо секретному. А пришли на квартиру, потому что Минжинский из-за тяжелой болезни позвоночника не мог нормально сидеть, работал полулежа в специальном кресле и даже коллегии ОГПУ проводил дома в таком же состоянии. Правда, ходить мог, но недолго, с перерывами. Накануне прошел объединенный пленум Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии ВКПБ, исключивший из ЦК Троцкого и Зиновьева. Это был, можно сказать, итог трехлетней борьбы с оппозицией, которая разыгралась после смерти Ленина. Оппозиция несколько раз меняла теоретическую базу, состав и обличие, но всегда во главе ее находился Троцкий, а его противником был Сталин, объединивший большинство членов партии. Троцкий и его сторонники ратовали за продолжение мировой революции, в то время как Сталин в конце 1924 года выдвинул тезис о построении социализма в отдельно взятой стране. Троцкисты опирались на Маркса, считавшего, что революция должна произойти во многих странах, и не хотели признавать, что мир изменился, что романтический период ушел в прошлое и надо заниматься построением государства нового типа. Сталин же учитывал, что народ устал от войн и разрухи, что пора наводить порядок. И это находило отклик не только у коммунистов. Однако всех схватки на этом ресталище прикрывали суть, борьбу за власть в огромной стране, и Троцкий оставлял одну позицию за другой. Выступив в блоке с Зиновьевым, он сначала лишился стратегических постов нарком-военмора и председателя Реввоенсовета СССР, то есть потерял непосредственное руководство армией и флотом, а затем в 1926-м июльский пленум ЦК исключил Зиновьева из Политбюро. На этом пленуме перепалка между недавними товарищами зашла так далеко, что в перерыве между заседаниями от сердечного приступа умер Дзержинский, а ряды оппозиции покинула соратница Зиновьева, вдова Ленина Крупская. В том же году Октябрьский объединенный пленум ЦК и ЦКК исключил Троцкого и Каменева из Политбюро и снял Зиновьева с поста председателя исполкома Коминтерна. В мае 1927-го, узнав о Шанхайской резне, устроенной Чан Кайши, оппозиция снова напала на Сталина. Дело было в том, что генеральный секретарь ЦК ВКПБ весьма активно поддерживал Гоминдан в его борьбе за единство Китая. Он считал, что заключив союз с гоминданом, китайские коммунисты постепенно направят эту буржуазно-революционную партию в единственное верное русло большевизма. Но, как стало понятно после Шанхая, крепко ошибся. Троцкисты решили, что революция в Китае провалилась, однако, не имея опоры в руководстве партии, занялись нелегальной деятельностью, печатанием антисталинских листовок, брошюр, организацией подпольных митингов и собраний. В воздухе запахло подготовкой переворота. Вот такие события привели в дом Вячеслава Рудольфовича ответственных товарищей. Товарищ Менжинский. Сталин закурил кривую трубку, набитую табаком из папирос герцоговина флор и прошел по кабинету. Комната была большая, но из за обилия шкафов с книгами и мебели, казалось тесной. Сталин лавировал между креслами письменным столом и столиком с бумагами, продолжая говорить негромко, медленно, и это лавирование удивительным образом совпадало с поворотами его речи. Анализ ситуации, проведенный вашими сотрудниками, Он кивнул головой в сторону сидевших у стены на стульях Егоду и Артузова. «Заставляет предположить, что Троцкий воспользуется празднованием десятой годовщины октября и попытается совершить государственный переворот. Мы», — Сталин обвел рукой с трубкой занявших кресло Молотова, Аржаникидзе и Шапошникова, «хотим знать, каким образом ОГПУ планирует противодействовать заговорщикам». «Товарищ года докладывал, но мы хотим послушать вас. Вы лежите, лежите, не вставайте, мы услышим». Однако Минжинский встал. Боль пронизала позвоночник сверху доверху, но не отразилась в лице даже малейшей морщинкой. Он умел держать форму. «Товарищи», — произнес Вячеслав Рудольфович, ровным хрипловатым баритоном, «Мы занимаемся подготовкой уже два месяца. Начали сразу после пленума, когда стало ясно, что оппозиция не разоружается. Созданы отряды из надежных рабочих в составе 10 человек и командир. Каждый вооружен револьвером с запасом патронов и пятью ручными гранатами. Проведены учения на базе московского гарнизона. В резерве 20 броневиков с пулеметами. Подготовлены мотоциклисты для связи между отрядами. Вся подготовка ведется в строжайшей тайне. Сколько отрядов не удержался от вопроса Молотов? 250. — Две с половиной тысячи для защиты почты, телеграфа, телефонных станций, наркоматов и других учреждений — это мало. — А как быть с Ленинградом? Он ведь тоже в опасности. Туда Зиновьев несколько раз ездил. — Спокойно, товарищ Молотов, — пыхнул Сталин ароматным дымком. — Зиновьев поехал в Ленинград, но там теперь товарищ Киров. Он сделает все, что надо и как надо. Продолжайте, товарищ Менжинский. Я вижу, вам тяжело. Займите свое место. Благодарю, товарищ Сталин. Я постою. Товарищ Молотов прав. Две с половиной тысячи человек на огромный город с сотнями учреждений очень мало. Однако мы не собираемся защищать учреждения. Что бы мы брали в дни октября почту, телеграф, вокзалы. Сейчас к этому добавим банки, телефонные узлы и защищать будем изнутри. Если вспыхнет стрельба снаружи не услышат и паники не возникнет. Остальные учреждения будут пусты, руководство укроется в Кремле, а в других люди просто останутся дома. Но мы там устроим засады. Будет военный парад, сказал Арденекидзе с сильным акцентом. В армии остались воспитанники и сторонники Троцкого. Тухачевский, Будённый, Якир, Убаревич, Гамарник, Корк Путна, добавил Шапошников. Армию мы возьмем на себя, так сказать, нейтрализуем. Броневики с пулеметами поставим так, что все будет под прицелом. Командиры не дураки, поймут и вряд ли полезут под пули. А полезут пулеметы, остановят кого угодно. Мы разделили Москву на 10 секторов, продолжил Минжинский. Отряды сгруппированы по секторам, в каждом секторе оперативный штаб, связь с Лубянкой по телефону. По крайней необходимости, секторы могут действовать независимо друг от друга. Руководителей секторов я отбирал лично. «Среди руководителей евреи есть?» — спросил Молотов. «Известно, что Троцкий и Зиновьев опираются на евреев». «Ни одного». Минженский оглянулся на Егоду. «За исключением моего заместителя, но он ненавидит Троцкого его компанию». Ягода вскочил и вытянулся по стойке смирно. — Мы знаем товарища Игоду и уверены в его надежности, — успокаивающе поднял руку Сталин. — Садитесь, товарищей Игода. Тот облегченно опустился на свое место. Артузов пожал ему руку выше локтя. — У вас все? — спросил Сталин Менжинского. — Так точно. — Есть еще вопросы, товарищи? — Сталин обвел глазами присутствующих. — У меня вопрос, — поднял руку Никидзе. А если Троцкий, по примеру Чан Кайши, использует уголовные элементы, предусмотрен ли план противодействия? — Об этом должен товарищ Артузов, — сказал Минжинский. Это его зона ответственности. Все взглянули на Артура Христиановича. Тот встал, одернул полувоенный китель, сказал спокойно, обыденно. — Наиболее одиозных главарей мы арестовали. Остальных предупредили, чтобы вели себя тихо. «А почему не расстреляли?» — воскликнул Арджиникидзе. «Чего с ними церемониться?» «За конкретные преступления расстреливаем, по решению суда». Тем же обыденным, почти скучным тоном ответил Артузов. «Они это знают, поэтому все выполнят». Разъезжались на отдельных машинах. Сталин ехал с Молотовым и Арджиникидзе. «Серго, ты зачем Чан Кайши вспомнил?» — негромко спросил Сталин. «Кто тебя за язык потянул?» Ты же знаешь, что Троцкий и Зиновьев с Каменевым на меня собак вешают за помощь Чану. Хоть весь Коментарн восхвалял Гамендан за его революционность. Но как же, Коба, взярошился Арженикидзе. Это же очень важно. Ты ведь сам рассказывал, что какой-то китаец из ОГПУ прислал подробное донесение о резне коммунистов, устроенной гангстерами Шанхая. «Серго полагает, что мы никаких выводов из этого донесения не сделали». Глядя в окно, машины произнес Молотов. «Сделали!» — с сарказмом воскликнул Орджоникидзе. «Разумеется, сделали. Добавили заводам задание по производству пушек. Как будто я не знаю, куда их отправят. Там коммунистов вражут, а мы им пушки». «И танки, и самолеты?» — добавил Молотов. Это Троцкий со своими дворняжками считает, что революция в Китае накрылась банной шайкой. Сталин хохотнул на эти слова. «Но мы, Серго яйца в одну корзину не складываем. Чан Кайши объединяет Китай прекрасно. Закрываем глаза на его разборки с коммунистами. Они там, кстати, поголовно троцкисты. Помогаем ему, потому что с одним диктатором работать проще, чем с дюжиной генералов-милитаристов. И в то же время не забываем о коммунистах. Кто там у них сейчас? Чан Гатао... Джоу Эн Лай, или по-прежнему Чэнь Дусю, неважно, главное, чтобы следовали нашей прямой линии. Молотов говорил убедительно, как университетский профессор с кафедры, однако на последних словах позволил себе улыбнуться, вроде как пошутил. Но Серго не отреагировал, он всегда был слишком серьезен в вопросах политики, а тут неотвратимо приближается, причем при любом исходе, тяжелейший удар по партии, по делу, которому он отдает жизнь. Какие тут могут быть шутки? И по большому счету ему плевать, что происходит в далеком Китае, когда тут, в России, растет реальная угроза его личному другу Кобе, которому он безоглядно верит и для которого на все готов. Вечером 7 ноября Троцкий сидел в своем кабинете председателя Главного комитета по концессиям, куда с поста главы Реввоенсовета СССР его переместил январский 1924 года пленом ЦК и ждал ареста. Тяжелый и страшный день уходил во тьму неизвестности. С утра все шло не так, как планировалось. Еще накануне Троцкий не получил приглашения на мавзолей, ни письменный, ни устный, ладно, после всего случившегося в этом юбилейном для октября году, после недавнего пленума, исключившего его и Зиновьева из ЦК. Нечего было и ожидать, но самым оскорбительным стало то, что его не позвали на закрытый просмотр фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Это его-то, главного организатора и руководителя Октябрьского переворота, который свергло временщиков, засевших в зимнем дворце. Что бы отмечали сейчас все эти нынешние строители социализма в одной стране, если бы не тогдашняя решительность и целеустремленность льва революции? не побоявшегося в отсутствие Ленина взвалить на себя неподъемную глыбу ответственности, сплотить своей энергией разрозненные массы солдат, матросов и рабочих и бросить их в сокрушительную атаку на власть буржуазии. Троцкий почувствовал, что устал сидеть и ждать. ГПУшники что-то не торопились, встал и прошелся по ковру, застилавшему весь пол в кабинете. Он любил персидские ковры, и этот размером 6 на 4 метра ему подарили соратники по оппозиции Иоффе и Преображенский. Кстати, именно от Иоффе, бывшего советником при Гаминдане, он узнал о подробностях, как Чан Кайши расправился с коммунистами и тогда же появилась идея нового Октябрьского переворота в России. Троцкий подошел к зеркальному шкафу, в котором висел его старый кожаный плащ, прошедший на его плечах все фронты гражданской войны, поморщился, глядя на свое осунувшееся последние дни лицо, устал, смертельно устал и впервые подумал, а что теперь будет дальше после столь оглушительного провала? Ждать от Сталина пощады не приходится. Коварный грузин припомнит все. Еще неделю назад он представлял, как во главе группы захвата прорвется на трибуну мавзолея, арестует на глазах у многотысячной демонстрации всю сталинскую комарилью и торжественно объявит по радиомикрофону, что страна возвращается к ленинским нормам. Да, могут возникнуть стычки и протесты, но для наведения порядка у собора Василия Блаженного будут находиться конница Буденного и пехота Тухачевского, вооруженные группы профсоюзных активистов и боевиков. Одновременно такие же группы захватят все узловые пункты, телефон, телеграф, почту, наркоматы, ОГПУ и другие важные учреждения. Таким образом, в один день Москва окажется в его руках, и можно будет формировать новые органы власти в партии и государстве. А там подоспеет и Зиновьев с Ленинградом. К успеху Москвы подключатся другие города. Неделю назад была уверенность. А что вышло? Пшик! Группы захвата все до единой потерпели поражение. Их впускали внутрь и арестовывали, при сопротивлении без особого шума расстреливали. На улицах колонны демонстрантов, съехавшихся в столицу чуть ли не со всех краев, песни, марши оркестров. Никто ничего не слышит. Да и захватывать, по сути, оказалось некого и нечего. Советские и хозяйственные учреждения были пусты. Все наиболее ответственные руководители укрылись в Кремле. Под усиленной охраной ОГПУ Отряды троцкистов наткнулись на баррикады и не смогли их преодолеть. Прорваться к мавзолею также не получилось. Чекисты ввели новые пропуска, подделать которые заговорщикам не удалось. При попытке устроить потасовку недовольные тут же были арестованы. Один заговорщик, бывший в охране членов Политбюро, попытался напасть на Сталина, уже выходившего на трибуну мавзолея, но был схвачен и бесследно исчез. Отчаявшись, Троцкий сам бросился к университету на Маховой. Там студенты собирались на демонстрацию, выступил с призывом свергнуть власть, предавшую революционные идеалы. Речь была, как всегда, горячей, насыщенной энергией, и поднял такие молодежь, направил колонны на Красную площадь. Но они ввязались в драку с другими демонстрантами, были избиты и рассеяны даже без явного участия ГПУшников. И это явилось последней каплей переполнивший чашу поражения льва Давидовича. Он сдался, был бы русским, напился бы в усмерть, а так. Впереди маячили ссылка в Алмату, выпроваживание за границу и смерть от ледоруба в жаркой Мексике. Но предвидеть всего этого он тогда не мог. Сидел в кресле, устало прикрыв глаза в ожидании ареста.